Глава 22. На старой работе, но с другими подопечными. Аэродром мы решили не менять. Ближайший старый находился в 47 километрах восточнее, но здесь находился зенитный дивизион, которого у нас там не было. Обзорность локатора возросла, хотя для его защиты пришлось оставить звено лагов в Большом дворе, чему и там радовались. Какое-никакое, а прикрытие. 11-го работали вместе с преданными бомберами по позициям немцев у Волхова и Оскуя, куда устремились войска сводной группы 4-й армии. Грузина нашли пробиваясь через заснеженные леса и воины 52-й. В этот момент мы и устроили экзекуцию финской части группировки 54-й эскадры. Перебросив часть сил, в выстав. После этого нам резко увеличили количество транспортных самолетов, почти утроив их количество. Городу требовалось продовольствие, прицелы, взрыватели и куча всякого разного, а на обратном пути транспортники вывозили самый ценный груз рабочих, их семьи и тяжелораненых. Насколько это помогло, не знаю. Совершенно неожиданно получили 36 мигов. Прямо с завода и бригадирской сборки с письмом того самого мужика, который меня целовал в Куйбышеве. Одна из машин предназначалась именно мне, но меня полностью устраивала моя собственная. Чтобы не обижать людей, пришлось сфотографироваться возле подарка, тем более, что еще 11 ноября к нам приехали корреспонденты газеты «На страже Родине» Ленинградского фронта. И началась большая рекламная кампания. ниже же приволокли с собой операторов с Ленфильма, часть из которых в Ташкент и Алмату не уехала и служила в политотделе Ленфронта. Как водится, статьи вышли приглаженными и не отражали полностью ситуацию вокруг Тихвина. Но членом военного совета фронта в этот момент был уже Жданов, который лично вычитывал фронтовую газету, прежде чем отправить ее в типографию. Так что каждое слово в ней рассматривалось под микроскопом. Тем не менее, газеты содержали ссылочки на то, что мы используем иную тактику и строи. В результате, наконец, в полку появился генерал-лейтенант Новиков. Осторожный и настороженный. Он предварительно проконсультировался с командованием Жихаревым и только после этого отпросился у командующего фронтом под Ефремовское. К фронту мы не относились так, что нас от работы не отвлекали в связи с его приездом. Никаких построений, строевых смотров. Он посетил тактический класс, рассмотрел все схемы, повешенные на стенах там. Поприсутствовал на разборе полетов. Затем долго знакомился с документацией у Сергея Ивановича, подполковника Костикова, и улетел с полностью исписанным блокнотом. А 19 ноября нас располовинили, выделив две эскадрильи для работы над будущей военно-автомобильной дорогой номер 101, переместив нас на довольно плохо подготовленные площадки в Манихино, Семеновщине и Боре, почти у самого берега Ладоги. Со второй половины ноября рейсы на Москву и Куйбышев отменили. Теперь конечным пунктом стала Хвойная... где стали базироваться транспортные самолеты. Этим значительно сократили плечо и увеличили поставки в город всего необходимого. Прибыло еще два маленьких полка на Як-1, которые стали также проводить эскадрильи в Ленинград. Проблема этой 101-й трассы заключалась в том, что нельзя было допускать к ней ни одну вражескую машину. «Эти же стервицы что делали?» Они грузили на борт исключительно АВ-250-3. Это кассетная бомба, внутри которой находилось 108 бабочек Шметерлинг. Двух-килограммовых суббоеприпасов с возможностью минирования местности. Часть из них взрывалась в воздухе и при падении. Часть с задержкой от 5 до 30 минут, а часть срабатывала как обычная осколочная мина. Площадь рассеивания такой бомбы составляла 300 метров. Были мелкие кассеты для использования состребителей. Особенно любили бомбить через облака во время снегопада, ориентируясь по трассам зенитных снарядов. Бомба не требовала точного прицеливания. А идущий снегопад быстро закрывал и маскировал установленные мины. Попавший в такую ловушку водитель просто замерзал, Так что взлетай требовалось в любую погоду, искать проклятые бомбардировщики в густых облаках с помощью наших операторов и штурманов, так как немцы шли либо над верхним краем, либо внутри этой каши, чтобы не попасться самолетом, находящимся в воздухе. Задачка та еще. У бомбера есть штурман, а у нас его не было. Уставали мы от такой работы страшно. Но взялся за гуш, не говори, что не дюж. Истребители-то мы выбили, а бомбардировщиков нам не достать. Нечем подавить активной зенитных батарей. И ни одного человека в округе, кто бы мог помочь и сделать приличную боеголовку для наших ракет. Возим их по пустому, толку от них ноль. А приказано возить, так как финны лыжные отряды приспособились пускать на трассу для диверсий. Безысходность и жесткий график вылетов в условиях сильных морозов подтолкнули меня к действиям. Сел написал письмо Жданову, в котором описал своими словами кумулятивно-осколочную боеголовку за готовыми стреловидными элементами для ракет РС-82 и РС-132. Что идеи есть, а вот возможности изготовить не имею. А у него под рукой целый артиллерийский полигон ГАУ. Пришлось довериться корреспонденту на Страже Родины Арифу Сапарова, который по дороге жизни добрался до нас, чтобы написать эпизод в своей будущей книге. Он вхож в Смольный и обещал положить письмо на стол секретаря первого секретаря. Через два дня он перезвонил и сказал, что письмо доставил. А утром 28 ноября меня выдернули из землянки третьего звена в Боре. это у станции Оядь, напротив женского монастыря. И пришлось тащиться по льду через речку, во двор этого самого монастыря, вместо завтрака. Там садится в ГАЗ-61, который провез меня по охраняемому объекту и доставил в Смольный. Там уже при случае удалось сказать, что проще было отдать приказ на перелет и посадить меня на Охте, где было несколько площадок. Назад меня доставили на Як-7. Но город мне посмотреть удалось. Ехал я туда в компании политработников с дивизионным комиссаром во главе. Звали его Алексей Александрович, словоохотливый, бравастый, как Брежнев, но на вопросы о положении в городе отвечал очень неохотно. Больше всего его интересовал вопрос, каким образом мое письмо, минуя всех, оказалось на столе у Жданова. «Да большого секрета в этом нет». Несколько дней назад к нам приезжали корреспонденты из фронтовой газеты «На страже Родины». Расспрашивали нас о полетах над Ладогой, специфики нашей работы. Даже снимали фильм. Непосредственно о наших методах мы им рассказать не могли, а мы работаем с секретным оборудованием. Поэтому мы с ними говорили о той специфике, которую нам немцы подбрасывают. А с 23 числа мы отражаем налеты на дорогу. которую они постоянно пытаются заминировать с воздуха. Есть такое дело, особенно в западном секторе. У нас, мы пока их к трассе не подпускаем, а там работают другие полки, и, видимо, не все получается. Эта работа очень специфичная. Но нам определили этот сектор, потому что часть полка занята на сопровождении транспортников. Это не менее важно. Так вот... Один из них имеет задание политуправления фронтом написать документальную повесть о блокаде. Да, есть такой, политрук Сапаров, хороший писатель, кстати. Ну, вот мы с ним разговорились в том числе и о том, как выкурить немцев с их аэродромов. Я и сказал ему, что написал письмо товарищу Жданову, потому что с этим вопросом тянуть нельзя, что есть способ подавить артиллерию ПВО, но требуется боезаряд, который дает... большое рассеивание осколков при подрыве в узком секторе, как бы создает воронку из готовых элементов, летящих с большой скоростью. Очень большой. В этом случае будут поражаться не только расчеты противника, но и само орудие. Что идея, как это сделать, есть, но, сидя в горе, мы этого изготовить не можем. А в Ленинграде есть полигон, который предназначен для проведения подобных испытаний Однако содержание письма не позволяет его отправить по почте. Что требуется переправить его в те руки, которые смогут привлечь нужных специалистов. Он сказал, что такой человек есть, это первый секретарь Ленинградского обкома ВКПБ, и он может доставить это письмо ему. Мы все оформили как положено, вот корешок бегунка, и отправили письмо с ним, как с курьером. Вчера он связался с нашим дежурным и передал, что наше задание выполнено, но его направили на другой участок фронта, и только после этого он вернется в Кабону, оттуда заедет к нам. Да, письмо доставлено товарищу Жданову, поэтому мы и приехали за вами. Мы туда будем трястись долго и упорно. Можно было разрешить мне перелет на Охту или на Комендантский. Мы решили не отрывать ваш самолет от выполнения заданий. Так все равно стоять будет, я-то уехал. Лишних лётчиков у нас нет и есть запасные машины. Богато живёте. У нас несколько иное положение в авиаполках, там без лошадных много. Один и тот же самолёт используется несколькими лётчиками. Не хочу никого обижать, но наш полк всегда стремился провести вылеты таким образом, чтобы не терять людей и технику. С момента перевода нас под Москву мы потеряли шесть машин и двух лётчиков. один из которых был потерян еще когда мы летали в другом полку одной эскадрилей. То есть соотношение побед к собственным потерям больше 50 к 1 по технике и 272 к 1, если считать по людям. Да что тут скажешь, не даром он ордена Ленина и Гвардейский. При этом див-комиссар что-то отметил в своем блокнотике. Видимо, с такой формой статистики он не знаком. На въезде в город комиссар ненадолго скрылся в помещении КПП, вышел оттуда минут через десять, и мы тронулись дальше. Стало уже темно, снег на улицах никто не убирал, хотя дороги были расчищены. Никаких пешеходов, кроме патрулей. Я ожидал увидеть саночки с телами, но их не было. Нам говорили, что норма выдачи продуктов в городе очень маленькая. «Да, маленькая». Но перерывов с поставками продовольствия было только два – 9 и 10 ноября. И шесть суток до 20 ноября, когда запустили 101-ю. В эти дни авиация сумела поставить 26% суточной нормы на каждый день. И небольшой запас мы смогли создать ко времени ледоставы Пока люди держатся, требуется пробить оборону немцев. Именно поэтому вашим предложением заинтересовались. «Подъезжаем. Вот ваш разовый пропуск. Оружие придется сдать». Он провел меня коридорами в левое крыло на второй этаж. Там находилось 12 человек в форме артиллеристов и двое инженеров-авиаторов. На столе разложены увеличенные мои рисунки. Начались расспросы, а я не мог им сказать, что это голова С-3, только с вертушкой от РС-82. «Инженер-то из меня, как из моей бабушки, футболист». Что-то мямлил, краснел, как на экзамене. товарищи инженеров интересовало все, что я знаю по этому вопросу. А я помнил только то, что сумел изобразить. В результате допроса выяснилось, что под ВВ я имел в виду смесь гексогена из неразорвавшихся немецких бомб и тротила. Я вспомнил, что тротил следует измельчить и смешивать с гексогеном, а потом просто прессовать, что плавить нельзя, становится очень чувствительным. А стрелки делать не из гвоздей, а из приличной стали. Ей предстоит пробивать откатники. Слава богу, их приходилось держать в руках, поэтому вопросы по ним особо меня не напрягали. Буквально через час мы выехали по Воиново-Налитейной, в здание Гау. Там за каких-то двадцать минут три мужичка-артиллериста соорудили БГ, выставили мишень в подвале, установили эту самоделку закрыли массивную дверь и подорвали боеголовку дым от взрыва быстро убежал в вентиляцию артиллеристы открыли дверь и все подошли к мишени почесали репку ты по голеань работает всплеснул руками полковник который наверное был в таких чинах с империалистической отсчитали количество досок которые пробил заряд и убедились что даже гвоздями Восемь двухдюймовок были прошиты насквозь. А назад в Смольный мы возвращались на одной машине втроем. Тот самый полковник, инженер-полковник авиации и ваш покорный слуга. Остальные остались в здании ГАУ. Пропуск у меня был разовый, поэтому меня тормознули на входе. Полковник позвонил кому-то. Молодой политрук вынес еще один на мое имя. Опять коридоры прошли мимо двери. рядом с которой висела табличка, что здесь был кабинет Владимира Ильича. Полковник открыл не эту дверь, а в пяти кабинетах далее, пропустил меня туда и спросил секретаря. — У себя? — Да, проходите. — Алексей Александрович, разрешите? Да, — Да-да, присаживайтесь, одну минуту. Он что-то писал, затем воткнул ручку в подставку в виде речного вокзала столицы, положил папку на край стола и взял другую. Чем все закончилось, Аристарх Николаевич? Удивительно, но сработало неплохо. Было дело, что мы подумали, что впустую потратили время. Но все получилось. Сразу автором запланировано использование взрывчатки немецкого производства в смеси с тринитро-тулолом. Он же предложил и безопасный способ наполнения боеголовки. Их придется выпускать в двух вариантах. Противопехотную и для работы по артиллерии противника. Они по используемой стали будут отличаться. Думаем, что для реактивной артиллерии фронта можно будет доработать такую голову. Кто и где? Готовим, чертежи будем внедрять на всех предприятиях под речках отдельной линией. Когда? Двух-трех дней на изготовление оснастки, думаю, будет достаточно. Двух ставлю в план выпуска. Есть? Разрешите идти? «Автора и изобретателя оставляю вам, Алексей Александрович». «Нет-нет, забросьте его на Охту-3. У меня машина ушла к Дубровке и будет див комиссар поднялся за стола, подошел ко мне и протянул руку. «От лица всех ленинградцев выражаю вам признательность и благодарность. И бейте фашистов. К празднику мы вам подарки подготовили, и пятого будем в полку, так что надолго не прощаемся». — Нам-то подбросите из этого хоть что-нибудь. — Там видно будет, товарищ капитан. Но, насколько я слышал, ваш полк будет задействован там, где будут проходить войсковые испытания этого боеприпаса. Все, товарищи, извините. Он пошел к столу, а я вслед за полковником. Моя очередь за самый быстрый и лучший ГБЗМ быстро продвинулась, я стал ее обладателем. А, а Кузнецов был фактическим руководителем города и его промышленности. Все подобные изобретения и новинки проходили через него, и писать следовало ему, а не наверх. Ну, хотя бы с ним познакомился. Человек, он в наше время малоизвестный, его после войны Маленков скушает. И это не мои выдумки, что все очень быстро внедрялось в Ленинграде. Это был стиль работы. продиктованной и жесточайшей необходимостью «вы стоите выжить». Этому человеку подчинялся весь город, вся его промышленности и остатки области. В этом кабинете рождались идеи, как спасти от голодной смерти людей нашего города. Здесь назначали суточную норму жизни, здесь было сердце и мозг будущего города-героя. И ехал он за мной не специально, проверял работу трассы и состояние ее охранения. Есть такая запись у Сапарова, что на восьмой день после открытия движения по трассе второй секретарь и член военного совета фронта принимал ее работу. Ну а за мной заехал, потому что это не очень далеко от «сторожно». Ну а за мной заехал, потому что это не очень далеко от «сторожно». От полковника я узнал норму выдачи на сегодня. 400 граммов хлеба на иждивенца или ребенка, не 125. поэтому я не увидел санок с трупами. Начиная с 29 ноября, разветрилась и сибирский антициклон разгулялся в полную силу. Морозы за 30, техники выбиваются из сил, поддерживая боеспособность техники, а налеты как корова языком слизнула На той стороне фронта вся техника встала. 52-я армия форсировала в пяти местах вставший Волхов. Ситуация сложилась просто уникальная, наступай, но резервы не подошли, и боеприпасов у Ленфронта было по 7 выстрелов на орудие в сутки. Из Кронштадта организовали поставку порохов в картузах, старых царских, благо что их Александр Третий закупил огромное количество. Прямо на льду дамбы построены в 70-е 80-е годы. Их потрошили и переснаряжали выстрелы, пересчитывали поправки. То есть снаряжательные поезда не простаивали, их смогли загрузить работой. Однако на внешней стороне кольца дела обстояли несколько лучшие. Опасаясь, что оккупация Тихвина серьезно подорвет возможности обороны Ленинграда, командование среагировало быстро и направило на это направление по двум железным дорогам внушительное подкрепления сконцентрировавшиеся на участке между Волховом и Киришами. А на этом участке группа генерала Иванова, теперь уже полноправного командарма 4 в районе Пщевы форсировала Волхов одновременно с 52-й армией и перерезала железнодорожную ветку чудово оять от 46-го километра до Черенцова. Тут, естественно, он вспомнил о нас, а у нас затишье, зря винтами воздух перемешиваем, и нас вернули на место постоянной дислокации, в Велсело. Там крытые капониры, в которых поставили буржуйки дополнительно и чехлами занавесили проходы. Масло уже не мерзло, так что техникам там было намного легче. 2 декабря 54-я армия Федюнинского и 4-я Иванова начали наступление на Любань. Но это была дальняя задумка. Мерецко в первую очередь требовал окружить Волховскую группировку войск, состоявшую из немецких и испанских частей остатков 39-го моторизованного корпуса и Голубой дивизии Добровольческого соединения испанских фашистов. К тому времени о моторизации немцев говорило только название. Так, например, в восьмой дивизии оставалось 38 танков. Полк вновь пересел на лаги, которые могли носить РС-132, точнее его модифицированную версию РБС-132. К их боевому применению имелось множество замечаний, но, как говорили, нужна высота и не жалеть патронов. Угол планирования 30 градусов, бить шестиракетным залпом, на кого бог пошлет. Ну, а наша эскадрилья как была на мигах, так и осталась. Мы должны были делать все то же самое, нос с РС-82. У них бронебойных голов не было, но чешские ПЗ прямого попадания не выдерживали. Ну, и в лентах почти половину боезапаса нам снаряжали бронебойными. В общем, кроме 50-килограммовок лагов, бить танки нам было нечем. но приказы не обсуждаются, а выполняются. Благо, что кругом лес, а по нему танки не ходят. Обследуем дорожки и дороги, больше работаем по пехоте. Танки немцы попрятали, они у них практически не заводятся. У Тянегашского озера оно даже в такую суровую зиму замерзало лишь для вида. Было замкнуто кольцо, и немцы получили приказ и выходить из окружения без техники, лесами. Танки из топливной системы, которых смогли выдуть замёршие топливо, вошли в 60-ю танковую дивизию были поделены между 120-м и 121-м танковыми полками. Чешские танки на вооружении не взяли, да их оставалось чуть -чуть, и оставалось чуть-чуть, только Т-3 и Т-4. Обе армии прикрывая из болотами двинулись дальше к станции Погостья и освободили ее. Здесь оборонялась 123-я пехотная дивизия генерала Ванделя, которая до наступления морозов пыталась создать, обращая внимание на предусмотрительность немцев, оборонительный рубеж. Да вот зима помешала. Она у нас приходит неожиданно, особенно для муниципалов, каждый год, но неожиданно. А немцы, они вообще такой подлости от бога не ожидали. Немецкие танки после замены топлива оказались вполне работоспособными. Хотя на 52-м бензине работать тоже отказывались. Приходилось добавлять Г-70. Но это было на земле. В воздухе было откровенно скучно, особенно нам, первой эскадрилье. Как и обещал член военного совета, к нам приехали артисты, но не из Питера, а из Вологды. Дали концерт, успешно разгромили немцев на сцене. Все хлопали в ладоши, особенно женский состав полка, включая мою супругу. А я беседовал в штабе с пятью артиллеристами, двумя инженерами-авиаторами и Кузнецовым. Они привезли первую партию ракет с арсенала. Зацепились языками... так как арты обстреляли трофейный танк этими боеголовками и установили, что она пробивает 300 миллиметров катаной брони, при этом уничтожает экипаж и выжигает его содержимое, укладка при этом детонирует. Однако точность выстрела сводит все на нет, и тогда я нарисовал карс со складными крыльями и большой скоростью вращения. что позволит пускать снаряды достаточно точно. Требуется удлинить снаряд и делать ему балансировку на вращение. И тогда он полетит туда, куда нужно. Увеличив скорость, добьемся большей настильности. Пока это просто разговоры, но первую партию ракет испытывать предстоит нам во взаимодействии с частями 4 и 52-й армии в Чудово. Об этом нам специально сказали. Требуется... аэрофотоснимки этого района. Прощаясь, полковник-артиллерист, в моей памяти осталось только его имя-отчество Аристарх Николаевич, сказал. «Удивительный вы человек, капитан. Знаний на копейку, а идей немерено. Хотите к нам в артиллерийскую академию? Подучитесь, и вам цены не будет». А я, как представил себя... На логарифмической линейке, подсчитывающем результаты, так мне тошно стало. Алгоритмы, переменные, коэффициенты и производные с дифференциалами всплыли в памяти, как я их списывал на экзаменах. Мне стало откровенно жутко. Уж проще смессерами драться, чем повторять этот опыт. Пешком постою.